Он безмолвно повернулся и направился к загону, в котором жокеи обычно расседлывали лошадей и взвешивались. Тенелла н последовала за ним. Стали подводить лошадей. Первым под гром аплодисментов и радостные возгласы появился Айвенго. — о т ч и н а чина, Отличная работа! Ты хорошо поработал, парень! Люди протягивали руки, чтобы дотронуться до лошади. Лорд Корбери молча наблюдал. Наконец он разгневанным голосом коротко произнес «Оставайся здесь. Я пойду узнаю, что произошло». И он растворился в толпе. т а н е л а медленно побрела к дереву, стоящему около ринга. На нее никто не обращал внимания, и Она спокойно стояла, пытаясь найти ответ на все те же вопросы. Что произошло и что теперь будет делать Периквин? Она была уверена, что он сделал именно так, как и собирался. Поставил все, что у него было на крестоносца. Теперь у них ничего не осталось. У них не будет денег, чтобы заплатить... Поррету за ремонт фермы, чтобы выплатить миссис Бакл и Барнсу заработанные ими деньги, ф е н н л л а вспомнила, что у нее нет денег, чтобы расплатиться за одежду, которую она купила в Брайтоне, в кредит. Более того, у нее даже не было денег на чаевые для слуг в дядюшкином доме. Внезапно ей стало плохо... И вовсе не из-за проигрыша, а потому что они с п е р е к в и н о м оказались такими глупцами. Как они могли рисковать всем вместо того, чтобы поставить только половину, если бы Периквин согласился хотя бы на выигрыш в двадцать тысяч вместо сорока, сейчас у него на повседневные расходы оставалось бы две тысячи фунтов. «Мы сошли с ума», — сказала себе Фенелла, непрестанно задавая себе вопрос, почему она не попыталась отговорить его. «Я такая же дура, как он», — подумала она. Но это было слабым утешением, когда будущее рисовалось в мрачном свете и казалось безнадежным, а они были бессильны что-либо предпринять. Раздался удар колокола, который дал Фенелле понять, что взвешивание закончилось, и начинается следующий заезд. п е а р и к Вина нигде не было видно, и ей ничего не оставалось как терпеливо ждать, надеясь, что сможет каким-нибудь образом утешить его. Лошади, участвовавшие в последнем заезде, стали выходить на ринг. Энелла наблюдала, как они скачут по беговой дорожке, и не переставала удивляться, как люди могут быть столь глупыми, чтобы вкладывать деньги в такое ненадежное, полностью п о д в л а с т н ы е случаю п р е д п р и я т и я как скачки. «Это такое же глупое занятие, — решила она, — как игра в карты, где рано или поздно все равно проиграешь». Заезд закончился. Она услышала, как поздравляют победителя, а п е р и к в и н все еще не появлялся. Внезапно она поняла, что к ней кто-то приближается, и, быстро обернувшись, увидела сэра Николаса. — Что вы здесь делаете? — спросил он. — Я везде искал вас. — Я жду Переквина, — ответила она. Одна — Одна? — удивился он. — Вам, ф е н е л л а прекрасно известно, что он не должен был оставлять вас одну на ипподроме. — Со мной все в порядке, — сказала ф а н е л л а Дело не в этом, — настаивал сэр Николас. — Пойдемте, я отвезу вас к вашему дяде. — Полагаю, вы остановились у него? — Я должна дождаться периквина. — Но почему? — спросил сэр Николас. «Кажется, он забыл о вашем существовании. Но сколько вы еще будете тут стоять?» «Не очень долго». «Все равно долго. Я не могу допустить, чтобы вы стояли тут в ожидании этого юного бездельника, даже не способного должным образом позаботиться о вас». «Я должна дождаться его», — сказала Фенелла. «Он сказал мне, что вернется». «Но вы не можете стоять здесь», — повторил сэр Николас, стараясь как ребенка убедить ее. «Тем самым вы, Фенелла, дадите пищу для пересудов. Пойдемте, возьмите меня под руку, и я провожу вас до моего экипажа». «Нет, Николас», — запротестовала Фенелла. Он взял ее руки в свои. «Я настаиваю». «Стоять здесь не только оскорбительно для вас, но и неудобно. Я не могу этого допустить». Он потянул ее за руку, но она стала сопротивляться. «Нет, Николас, нет. Я должна ждать». «Что происходит?» — раздался полный гнева возглас. ф е н л л а и сэр Николас обернулись и увидели, что к ним незаметно подошел лорд Корбери. н «Ну, а к о н е ц т о Переквит!» — с облегчением воскликнула Фенелла. «Я решила, что ты совсем забыл обо мне». «Я был занят», — коротко ответил лорд Корбери. «Осмелюсь спросить, почему о р и н г е м позволяет себе вести себя столь неподобающим образом?» «Я пытался убедить Фенеллу, что одной стоять и ждать вас не только некорректно». но и неприлично, — ледяным голосом ответил сар Николас. — Как я вижу, у вас нет ни малейшего представления об условностях. Подобные вопросы, как оказалось вам, в голову не приходят. Это не ваше дело, — грубо проговорил лорд Корбери. — Я возмущен тем, что вы плетете интриги вокруг моей кузины, причем... Совершенно такие же, как без сомнения интриговали на золотом кубке со своей второй лошадью. Несмотря на тихий голос, лорд Корбери так и кипел от злости, и было видно, что он уже не владеет собой. Сэр Николас ровным голосом медленно произнес «Я считаю это оскорблением». Фенелла тихо вскрикнула. — Именно это я и подразумевал, — отпарировал лорд Корбери. — Полагаю, Корбери, пришло, наконец, время дать вам урок, — ответил сэр Николас. — И я с огромным удовольствием продырявлю вас завтра на рассвете. — Нет, нет, — закричала Фенелла, но мужчины, с ненавистью пожиравшие друг друга взглядом, не обратили на нее... никакого внимания я с великим удовольствием принимаю ваше предложение с сарказмом проговорил лорд корбери через несколько часов мои секунданты встретятся с вашими и даю слово у орингем именно вам будет преподан урок как раз этот вопрос «Мы выясним», — ровным голосом ответил сэр Николас. Он поклонился Фенелле и направился к выходу, всем своим видом выражая крайнее неодобрение. «Вериквин, ты не можешь драться с ним! Ты не должен!» — вскричала Фенелла. «Продырявит меня!» — возмутился лорд Корбери. — Да это я его продырявлю и, надеюсь, рано будет смертельный. — п е р е к в и н ты сошел с ума? Ты не можешь этого допустить. — Могу. И именно так и поступлю, — запротестовал лорд Корбери. — Ведь это он виноват в том, что мы проиграли все наши деньги. «Почему — Почему? — спросила Фенелла. — Потому что прямо перед началом скачек он поменял ж а к е я на к р е с т о н о с ц е Никто не знает, зачем он так поступил. Они уверены, что у него не могло быть никаких подозрений. И однако же он отдал приказ, и ни у кого не возникло даже мысли не подчиниться. — Ты хочешь сказать, что все получилось случайно? — Как бы я не ненавидел Уоррингена, мне приходится честно признать, что дело обстояло именно так. «Причем все, кто был заинтересован в исходе этого заезда, придерживаются того же мнения», — ответил лорд Корбери. «Просто нам чертовски не повезло». Его губы сжались, под гладкой кожей заиграли ж е л в а к и «Пошли. Разговорами делу не поможешь. Не будем кривить душой. Мы разорены». Полностью разорены. Он быстрыми шагами направился к выходу из загона. Фенелла с трудом поспевала за ним. Они нашли свой Фаэтон и молча доехали до находившегося неподалеку дома лорда ф а р к у а р а Фаэтон уже поворачивал на подъездную аллею, когда Фенелла печально проговорила. «Я очень виновата перед тобой, п е р е к в и н — Из-за дуэли. — Еще бы! — воскликнул лорд Корбери. — Конечно, виновата. Ведь ты с самого начала поощряла ухаживание Орингена. — Я? Я не собиралась этого делать, — запротестовала Фенелла. Вид лорда Корбери свидетельствовал о том, что он крайне возмущен ее поведением. Фенелла начала было упрашивать простить ее, но экипаж уже остановился около дверей дома лорда Фаркуара. Фенелла вышла, и слуги выгрузили их чемоданы. п р и п о д н я в шляпу, лорд Корбери ледяным тоном проговорил. «Прощай, Фенелла!» «Куда ты собираешься?» — забеспокоилась она. «У меня есть одно дело». От слов лорда Корбери веяло. могильным холодом. — Не могла бы ты передать своему дяде от меня привет и сказать, что, к сожалению, ужин, который мы планировали с ним на сегодняшний вечер, не состоится, но я надеюсь увидеться с ним до того, как он уйдет в отставку. — Ну, послушай, п е р е к в и н начала Фенелла, но лорд Корбери уже взял в руки вожжи, и ее слова потонули в ц о к а т е к о п ы Тенелла догадалась, что он отправился на поиски секундантов для дуэли с сэром Николасом, которая состоится завтра на рассвете. Она также поняла, что он был страшно п о т р я с ё н произошедшим, и единственным возможным для него утешением было выпить с приятелями, которым придется за него заплатить. Более страшной беды. С ним еще не случалось, — подумала Фенелла, — и это полностью моя вина. К горлу подкатил комок, и на глаза навернулись слезы. Она вошла в дом и увидела своего дядю, высокого, изящного, хотя и несколько полноватого для средних лет мужчину, который направлялся к ней. «Я так рад тебя видеть, Фенелла, дорогая моя!» Начал он, но заметил у нее на глазах слезы. «Что случилось?» — спросил он. «О, дядя Ротеик», — ответила Фенелла, — «все пропало! Сегодня такой ужасный день!» Спазм сдавил горло, и слезы ручьем полились из глаз. Она едва ли понимала, что происходит вокруг, когда лорд Фаркуар провел ее в гостиную, и усадил на диван. Хотя лорд Фаркуары был старым холостяком, он, однако, обладал достаточно богатым опытом общения с женщинами, чтобы точно знать, что следует предпринимать, когда дама плачет. Развязав желтые атласные ленты, он снял с ф и н е л л ы шляпку и, прежде чем обнять ее за плечи, вытащил огромный носовой платок, и только после этого дал ей в о л ю поплакать на его плечи. — Ну-ну, ну, -ну. — ну, стал он успокаивать Фенеллу, — расскажи, что случилось, не может все быть так уж плохо, может. И даже хуже, — всхлипывала Фенелла. Переквин проиграл все свои деньги до последнего Тенса, а еще он поссорился с сэром Николасом, Из-за меня, и они собираются драться на дуэли. Я знаю, что ничего не могу сделать, чтобы остановить их, но я не вынесу, если Николас ранит Переквина, и Переквин ранит Николаса, а, а еще я... Я не заплатила за свои п л а т ь е папа будет страшно сердиться. Речь Финелла стала бессвязной, и лорд ф а р п у а р Поступил мудро, перестав задавать ей вопросы и дождавшись, когда она выплачется. Наконец Фенелла пришла в себя настолько, что смогла высморкаться в его носовой платок. — А теперь расскажи мне все с самого начала, — попросил ее лорд Фаркуа. — Я расскажу, — слабым голосом проговорила Фенелла, — но... «Пожалуйста, не сердитесь, на п е р е г вина». «А почему я должен на него сердиться?» — спросил он. «Уверяю тебя, он мне кажется очень приятным молодым человеком». «Я чувствую, что вы, дядя, поймете меня», — сказала Фенелла. «Вы всегда были так добры. Когда я была маленькой, я очень любила, когда вы к нам приезжали». «А чем я могу помочь тебе?» — Сейчас? — спросил лорд Фаркуар. — Ничем. — Никто не в силах помочь мне, — печально проговорила ф е н е л У нас с Переквином очень большие неприятности, и я не вижу никакого выхода. — А вдруг мне удастся найти выход? — предположил лорд Фаркуар. — Думаю, это невозможно, — обреченно пробормотала Фенелла. Однако сочувствие подбодрило ее, и она во всех подробностях поведала своему дяде о том, что произошло с тех пор, как Периквин вернулся из армии, хотя она не упоминала о своей любви к нему. Однако ее выдавал голос, особенно тогда, когда зашел разговор о его отношении к Хетти, Или, когда полное отчаяние, она стала объяснять, как получилось, что Переквин сознательно спровоцировал сэра Николаса на дуэль. «Дядя Родерик, вы можете их остановить?» «Никто не может остановить дуэль, в которой человек защищает свою честь», ответил он, но я подозреваю, что к тому времени, когда они поостынут, и обнаружат, что пять часов утра — наиболее неподходящее время для выражения своих эмоций, результат окажется не таким уж плохим, как тебе представляется. Вы думаете, Николас не ранит Переклина? — Во всяком случае, он его не убьет. — С полным спокойствием сказал лорд Фаркувар. — О, р и н г е не так уж беспечен. Он прекрасно понимает, каковы могут быть последствия подобного поступка. Вряд ли ему захочется провести несколько лет в бегах за границей, и я сомневаюсь, что Перегвин действительно так жаждет прикончить кого-нибудь. — Надеюсь, вы правы, — слабым голосом промолвила Фенелла. — Ну... «А что же нам делать с тобой и с твоими долгами?» — поинтересовался лорд Фаркуар. Казалось, он с трудом сдерживается, чтобы не засмеяться. «Папа будет в ярости», — в з д о х н у л а Фенелла. «Он дал мне пять фунтов, которых, как вы понимаете, все равно было недостаточно, но я не хотела расстраивать его еще сильнее и не стала просить больше. Понимаете...» «Дядя Родерик, только сейчас я узнала, как папа был разочарован, когда оказалось, что родилась девочка. Он хотел сына, и, полагаю, он никогда не простит мне, что я не оправдала его надежд». «Как я теперь вижу, Фенелла, — помолчав сказал лорд Фаркуар, — я допустил огромную ошибку». что в течение последнего года, вернее, последних нескольких лет, уделял тебе так мало внимания. Думаю, для меня настало время приступить к выполнению своих обязанностей, как твоего дядюшки, и взять тебя под свое крыло. Возможно, будет лучше, если я стану твоим официальным опекуном. В конце концов, в этом что-то есть». «Как было бы здорово!» — воскликнула Фенелла. «Но я уверена, что вы не захотите нарушать свое спокойствие из-за меня». «Напротив», — ответил лорд ф а р к у а р «Ведь ты могла бы быть моей дочерью. И каждый раз, когда я вижу тебя, меня все сильнее охватывает сожаление, что этого не произошло». Фенелла. — подняла на него сверкающие глаза. — Вы хотите сказать, что хотели жениться на маме? Лорд Фаркуар улыбнулся. — Она предпочла твоего отца. — Просто, — сказал он, — а я так и не смог понять, почему. Фенелла тихо засмеялась, хотя... «Вам, дядя Родерик, и не суждено было стать моим отцом, однако я очень счастлива, что могу назвать вас моим единственным и любимым дядюшкой». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Нам с тобой надо все обдумать и решить, что мы можем сделать с этими твоими молодыми людьми. Ты ведь...» — Не хочешь выходить за Уорингема? — Нет. — Жаль. — Но я полагаю, ты любишь Переквина. Тенелла н вздохнула. — Неужели это так заметно? — Он не должен знать, что я люблю его. Понимаете, я его совершенно не интересую. Он хочет жениться на Хэтти Болдуин. — Ну, зная, сколько рыстен, сэр Вирджилл, — сказал лорд Фаркуар, — я уверен, что... У Переквина на данный момент не больше шансов преуспеть, чем если бы он попробовал допрыгнуть до луны. — Я знаю, — ответила Фенелла. — Именно это и делает его таким несчастным. Поэтому ему и понадобились сорок тысяч. — Конечно, способ, которым он хотел добыть деньги, достоин порицания, — сказал лорд Фаркуар. — И в то же время... «Вся история, возможно, стала для него хорошим уроком. Я только благодарю Бога, что мне не пришлось спасать вас обоих от каторжных работ». «А вы смогли бы?» — спросила Фенелла. «Возможно, что-нибудь бы и получилось бы», — ответил он, при этом глаза его хитро блеснули. «Но мне меньше всего на свете хотелось бы предпринимать подобные попытки». Фанелла рассмеялась. — С вами так спокойно, дядя Родерик, — сказала она. — Я очень беспокоюсь за берег вина. — Не сомневаюсь, — промолвил лорд Фаркуар, — и все-таки я, надеюсь, это не помешает тебе сегодня вечером выглядеть как можно лучше, так как я пригласил нескольких близких друзей на ужин в честь твоего п р и е з Да. «Это наверняка будет очень занимательно!» — воскликнула Фенелла. Однако она с о з н а в а л а что как бы ни были интересны люди, с которыми она познакомится вечером, ее мысли все время будут заняты Переквином. Он в глубоком отчаянии, и сколько бы он ни старался утопить свои печали в вине, Он, несмотря ни на что, и ей это было прекрасно известно, будет с тревогой думать о том, что его ждет на следующее утро.